Глава одиннадцатая. «Идиот, придурок несчастный! Ненавижу его, просто ненавижу! Мне крупно повезло, что этот мужчина в свое время показал истинное лицо. Хорошо, что я не стала женой такого кретина. Я задыхаюсь, просто даже не знаю, что сказать. Нет слов у меня». А он смотрит на меня и ухмыляется. «А?» хочется плюнуть в его смозливую халёную рожу какой же ты поджимаю губы нормальных слов для стены у меня нет но опускаться дорого не, не хочу я не так воспитана уходи стенин уходи и лучше не возвращайся уйду только вместе с сыном да неужели Нет у тебя никаких прав на моего сына, понял? Нет. А если подумать? Нечего думать. А если хорошо подумать, витаминка. Не называй меня так. Меня зовут Виталина, отчество Евгеньевна, если ты забыл. Не забыл. Я ничего не забыл. наклоняет голову. Синие глаза темнеют, и взгляд снова опускается на мои губы. Это что? Он вот так просто говорит, что его бывший друг сделал из меня девушку с низкой социальной ответственностью, и при этом собирается поцеловать? Даже не думай, стена. Не могу не думать. Тебе мало твоих чуда-уток? Кого? Он ещё удивляется. Твоих красавец, которым ты платишь за то, чтобы они в губы тонну гиалуронки закачали, а потом про тебя в ток-шоу всем рассказывали. А ты что, ревнуешь, Виталина Евгеньевна? Ты у врача давно был? Мне кажется, твоя травма головы всё-таки имеет последствия. Ладно, Виталина, хватит. Давай поговорим серьёзно. Давай, я буду говорить, а ты слушай. Матвей только мой сын. Его отец погиб. Это всё, что тебе и всему миру надо знать. А если ты попробуешь его у меня отнять, я не только на ток-шоу пойду, я всех на ноги подниму. Я на Красную площадь с плакатом выйду. Я сделаю всё, чтобы такой, как ты, к моему ребёнку на пушечный выстрел не подошёл. Понял? Ты ему никто. Ответ неверный, витаминка. Мне так хочется стереть ухмылку с его лица. Его наглость, как ни странно, действует на меня успокаивающе. Я становлюсь увереннее. Он мне угрожает? Ну-ну. Посмотрим, кто кого. Чувствую в этот момент, что готова к битве. Просто так я не сдамся. Только хочу ответить ему какой-то колкостью, как слышу глухой удар В комнате что-то упало, а потом потом громкий плач. Ярослава. Егор подрывается и бежит в комнату, я за ним. В детский хаос. Все игрушки, которые обычно аккуратно разложены по коробкам, вывернуты на ковёр. Детали Лего рассыпаны по всему полу. Егор, естественно, сразу наступает на одну скрикивает, чертыхается. А я бросаюсь к его дочери, которая лежит на полу под детским спортивным комплексом. Мой Матвей косидит рядом. Что случилось, сынок? Она не сильно ударилась, мам, просто упала. Откуда упала? Егор уже сидит рядом. Ярчик, как же ты так? Где болит? Здесь она показывает лобик, на котором уже наливается шишка. Этого не хватало. Егор, нужно что-то холодное приложить. Я сейчас. Бросаюсь обратно на кухню. И хорошо, я забыла выключить воду. Раковина почти заполнена, ещё чуть-чуть и был бы потоп. Хватаю специальный пузырь со льдом. Наверное, такая штука есть у каждой мамы мальчишки. По крайней мере, мне требуется частенько. Шишки мой герой набивать любит. Возвращаюсь, оборачиваю пузырь тонким полотенцем, подаю Егору. Он прикладывает его к албу малышке. У меня снова щемит сердце, как он смотрит на неё. Отворачиваюсь, потому что в глаз Опять предательски попадает саренка. Я думаю, нужно ехать в травму, Вит, как считаешь? Он со мной советуется. Откуда я знаю? Это его дочь. За Матвейкой бы я просто понаблюдала, если бы я после каждой шишки ездила бы в травмпункт. Поп, куда? Девочка уже не хнычет, но всхлипывает. Детка Тебя надо показать доктору. Не хочу к доктору. В глазах снова слёзы. Не надо её к доктору. Пусть её моя мама поцелует, и сразу всё пройдёт. У меня мама волшебная. Я смотрю на Матвея, потом на Егора. Вижу, что его глаза снова темнеют. Да. Мама у тебя волшебная. Это точно. Тётя, я не хочу к доктору. Поцелуй меня. Чувствую, как мои губы начинают дрожать. Я не могу этого сделать, просто не могу. Ну чёрт. Как я мог забыть о том, что Ярчик одна в комнате? То есть не одна, но они же мелкие ещё. Им всего по 4. Ясно, нельзя их одних оставлять, а мы, горе, родители, ничего не скажешь, забыли обо всём. Держу на руках своего кузнечика и молю Бога, чтобы всё было хорошо. Да, сам я шишек набивал и набиваю море. Но со мной всё понятно, я парень, мужчина, я спортсмен. Мне на роду написано шишки набивать. Но Яська, девочка, принцесса моя, и каждый её синяк, каждая царапина для меня стресс. Не только потому, что ей больно, что это может стать причиной серьёзной болезни. Нет, не только в этом дело. Просто, когда ребёнку больно, он на автомате зовёт кого-то «Правильно, маму». И Ярчик звала, долго звала, только буквально с полгода, как отучилась. И то, мне кажется, что просто стала понимать, что меня обижает. Я всё время пытался доказать, что ей не нужна материнская забота, что ей хватает отца. Кому доказать? Прежде всего, себе, наверное». Ну, по крайней мере, такая мамаша, как Снежка, ей точно не нужна. Я считал, что совсем справлюсь сам и справлялся, походы в туалет не в счёт. И не думал о том, чтобы искать себе женщину, которая бы стала матерью для моей крошки. Понимаю, что не искал постоянных отношений именно потому, что не хотел, чтобы у моей принцессы Была Мачиха. Вообще не искал постоянных отношений после разрыва с женой. Собственно, и назвать-то женой её могу с большой натяжкой. Просто была свадьба, был штамп от безысходности. От того, что витаминка укатила с Иваном на яхте зажигать. Витаминка. Наблюдаю, как она смотрит на мою дочь. Хлопочет старается меня успокоить а потом пусть её моя мама поцелует и сразу всё пройдёт у меня мама волшебная не могу удержаться повторяю слова сына волшебная мама мама тётя я не хочу к доктору поцелуй меня и глаза витаминки которые наполняются слезами чёрт Вижу, как она колеблется, зубы сжимаю до скрежета, если бы она только знала. Ну, витаминка, поцелуй ребенка, ну что тебе стоит? Конечно, милая, конечно, я тебя поцелую, и все пройдет. Смотрю, как она аккуратно берет дочь, обнимает осторожно, целует лобик, то место, где наливается шишка. потом прижимает к себе и смотрит на меня и в её глазах такая тоска а я я в этот момент принимаю решение о моей дочери будет мать обязательно самая настоящая родная она обнимает Ярославу так нежно а сама смотрит на меня смотрит так как будто ей очень больно, а мне не больно. Мне нафиг не больно было, когда я смотрел на её фотки с Ванечкой на яхте. Так, ладно, спокойна стена. Лишние эмоции сейчас только помешают. Сейчас главное Ярославка и её голова. Шишка, в принципе, не очень большая, но Я бы всё-таки съездил к доктору. А, ярчик. Помнишь тётю в халате со Смурфиками? Она ведь тебе понравилась? Мы были у доктора всего неделю назад. Плановый осмотр перед прививкой. Прививку делала медсестра. Вот она, враг номер 1. А доктор ведь нас не обижал? Понравилось? А науколы не делает? Не делает. просто посмотреть твою головушку и всё. Я тоже с вами поеду, неожиданно заявляет Матвей, без апелляционно. Его тон не терпит возражений. Смотрит на мать. Собственно, мы оба на неё смотрим одинаковыми глазами, а она на нас испуганна. Да, милая, Представь, мы сговорились с сыном вот так. Ха-ха. Генетика, что ли? У нас просто мысли сходятся, и всё. Витаминка ещё раз целует Ярославу. Неожиданно. Ясен пень. Она сейчас найдёт миллион причин, чтобы... Мы сейчас переоденемся. Десять минут. Матвей, давай-ка быстренько. Ого! Неожиданно чувствую, как в груди становится жарко и так радостно. Чёрт, сам себя не понимаю. Что происходит? Что со мной такое? Смотрю на неё, и как будто не было этих лет. Да что там лет? Предательства её не было. Как будто я не видел её поцелуй с Ваней, хотя Что там один поцелуй? Допустим, он ее сам поцеловал. Я ведь потом размышлял, думал, что это так может быть. А она? Она меня в черный список, на звонки не отвечала, с квартиры съехала, как потом оказалась прямо к Ванечке на яхту. «Су! Так, спокойно, спокойно, стена!» потом будешь предаваться воспоминаниям. Надо думать о настоящем. А в настоящем у меня ребёнок с шишкой на лбу. Второй ребёнок, которому ещё предстоит узнать, что я его папа. И женщина. Женщина от близости, которой ведёт не по-детски. Она передаёт мне дочь, и я не могу удержаться, обнимаю обеих Слышу, как Виталина тихонько ойкает от неожиданности. Спасибо тебе, витаминка. Вижу её губы дрожащие, и снова воспоминания накатывают. Как тогда, 5 лет назад, когда сообщила мне о своей невинности, а потом, когда я сказал, что буду ждать столько, сколько ей нужно. Она уткнулась мне в плечо и засопела, потом обняла меня за шею. Поцелуй меня, Егор, пожалуйста. И я поцеловал. Целовал долго, с упоением отмечая, как она отвечает на поцелуй. Робко, неумело, но так охренненно приятно. Я прижимал её спиной к какому-то дереву. периодически давая встряхнуть заглядывая в глаза в которых была одна просьба ещё целуй ещё потом только понял что тогда уже влюбился в неё бесповоротно нет не влюбился полюбил и важно было чтобы она чувствовала Для меня это не очередной приз в гонке за звание лучшего плейбоя сборной. Ни желание вкусить запретный плод, ни зарубка на рукоятке автомата, мол, еще одна жертва обаяния и бабла Стенина. Она моя женщина, единственная, неповторимая, любимая. Никому такого не говорил». даже снежки. Хотя, с той был момент невероятной близости, проникновения друг в друга, но Витаминка, я готов ждать сколько будет нужно, веришь? Она кивнула. А я надеялся, что всё-таки придётся ждать не слишком долго, потому что желание обладать ею сжигало меня изнутри. Мы готовы звонкий голос сына вытаскивает меня из воспоминаний смотрю на виталину и офигеть